Глава пятая Ждать помощи от Олега пришлось долго, даже чрезмерно долго. Полиция могла бы и поторопиться, учитывая, что речь шла о задержании, возможно, серийной убийцы. В конце концов, Настя не выдержала, позвонила в полицию и долго ждала, пока там разберутся, кто она такая и что ей нужно. Наконец ей удалось связаться с нужным специалистом, который объяснил, что ждать она могла бы хоть до на заговенья, потому что никакого вызова по ее адресу не поступало. — Как же так? Я просила жениха, чтобы он позвонил вам. — Вот с ним и разбирайтесь. Вам еще нужна помощь? — Нет, уже нет, — пробормотала Настя. Она была растеряна, но Олег словно почувствовал. Перезвонил сам. «Прости, только что увидел твое сообщение». «Только что?» «Да я написала тебе почти двадцать минут назад». «Прости», – оправдывался Олег. «Столько дел. После нашего разговора я сразу убежал и забыл телефон в кабинете. Только сейчас похватился». «Прибежал, а тут сообщение от тебя. Что случилось?» «Ко мне явилась Вероника!» «О, нет!» – испугался Олег. «Не может быть! Ты в порядке?» «Как сам слышишь! Мне удалось ее перехитрить!» И Настя рассказала, как она обвела вокруг пальца преступницу и злодейку. Олег был в восторге. Это замечательно, сказал он. Настя, ты умница. Кстати, мне тут звонили из полиции, нужно ехать на опознание тела Ани. Можно мне с тобой? Не уверен. но пожалуйста, взмолилась Настя. Ты не представляешь, как мне страшно. А на опознании мертвого тела будет веселей? Да. Мне все время чудится, что рядом крутится эта Вероника. Она нагнала на меня такого страху, а там полиция, они сумеют меня защитить. Олег замолчал, раздумывая. А ты ведь тоже знала Аню? Не очень хорошо. Но ты ее опознаешь? Конечно. Тогда у меня к тебе огромная просьба. — произнес Олег. — На работе полный завал. Мы оформляем госзаказ. Очень выгодное предложение. Такое случается раз в жизни. Провалить его мы не имеем права. Отец добивался этого заказа несколько лет. Дружил с нужными людьми, стелил, сольстил, делал подарки, охота, бани, сауны. Мне тоже приходилось ему помогать. я знаю Одним словом, даже не хочется сейчас вспоминать все те унижения, которые мы с ним прошли. Я не могу, просто не имею права зарубить этот заказ. А тут это убийство. И полиция требует, чтобы кто-нибудь приехал на опознание. А у нас полный завал. Крутимся со Славкой, как сумасшедшие белки. Еще и Камилла куда-то запропастилась. «В общем, если говорить вкратце, можешь съездить на опознание одна?» «Одна?» Ехать на опознание одной – это было не совсем то, чего хотелось бы сейчас Насте. Она-то думала, что Олег заедет за ней, поднимется, заберет ее, и под его надежной охраной они двинутся туда, где им будет не страшна никакая Вероника. «Но теперь получается, что Насте весь этот путь предстоит проделать одной!» Она хотела ответить отрицательно, но Олег взмолился. «Очень тебя прошу!» И Настя пообещала. И обрадовалась, когда услышала, как обрадовался Олег. «Просто камень с плеч!» «Ты ангел!» «Целую ручки!» «Только поезжай быстрее!» Следователь сказал, что он не может задерживаться на работе. У него есть какие-то личные дела. «Уже бегу!» Смартфон погас, но тут же пикнул. Это Олег прислал адрес, куда нужно было подъехать Насте. Она взглянула на адрес, забила его в строке поисковика и быстро поняла, что ехать ей предстоит в отделение полиции города Всевложска. Что же, не самый плохой вариант. Хуже то, что ее машина не на ходу. Пользоваться услугами такси Настя не слишком любила. Пробовала, но опыт неизменно оказывался отрицательным. Почему-то ей всегда доставались какие-то не такие водители. Смартфон снова пикнул. Это пришло еще одно сообщение от Олега. Он прислал Насте адрес дома, где ночью произошло убийство Ани. Видимо, это должно было помочь Насте объясниться в полиции. И еще Олег снова просил ее поторопиться. И Настя заметалась по прихожей. Смартфон, косметичка, ключи, документы, бумажник. Все они почему-то лежали на полочке перед зеркалом. И Настя, не глядя, одним движением смахнула все эти нужные вещи внутрь своей сумки. На первый взгляд таксист не вызвал у Насти неприятных мыслей. Выглядел он трезвым, был аккуратно одет и смотрел на Настю без всякого плотского интереса во взгляде. Но стоило ей сесть в машину, как водитель заорал. «Куда прешь, скотина?» Настя подпрыгнула на сиденье. «Это вы мне?» Но водитель не отвечал. Он смотрел в окно на черный фокус, который как раз в этот момент вздумал выехать со своего места. «Идиот! Кретин!» Это все относилось к водителю машины, которая едва не столкнулась с машиной такси. «Кто вам права только дает?» Две машины наконец-то разъехались. И Настя вздохнула с облегчением. Затем прикрыла глаза и попыталась убедить себя в том, что случившийся инцидент больше не повторится. Но куда там? Водитель попался на редкость склочный и нервный. Ему не нравились все, кто ехал рядом, кто поворачивал, кто тормозил и кто разгонялся. То и дело он выглядывал в окно и вопил. «Протри глаза, придурок! Чтоб ты сдох! Урод! Убирайся вправо!» «А поворотник кто будет за тебя включать, скотина?» Кричал он так громко и всякий раз так неожиданно, что Настя невольно вздрагивала и сжималась от его вскриков. Она пыталась попросить немного умерить свои эмоции или хотя бы громкость их выражения. Но водитель в ответ так глянул на нее, что всю дорогу Настя молчала. К счастью, ничего ужасного не случилось. Никто из оскорбленных участников движения не пытался набить ее водителю морду. И доехали они до Всеволожска в целости и сохранности. Но пользоваться услугами этой компании я не буду никогда. Твердо решив это, Настя приступила к выполнению своего плана. Настя подозревала, что Олег не случайно так гнал ее во Всеволожск и настаивал на том, чтобы она поторопилась. Нужного ей следователя могло и не оказаться на месте, что в итоге и случилось. Отделение полиции Насте удалось найти быстро. А вот там пришлось потратить изрядно времени на то, чтобы добиться встречи со следователем, который занимался делом об убийстве в доме Вероники. Сначала Настю послали в 14-й кабинет, где очень удивились ее приходу и долго расспрашивали, кто она такая и что ей нужно. После расспросов ей объяснили, что дежурный у них новенький, целый день ошибается. Вот и ее он прислал совсем не туда, куда нужно. А нужно ей в 20-й кабинет. Настя пошла туда, но кабинет оказался закрыт. Спустилась вниз к дежурному, который отругал ее за то, что она слушает всяких дурех из четырнадцатого и не слушает его, и послал Настю в кабинет 8-Б. В этом кабинете был всего один сотрудник, который заполнял бумаги со слов какого-то лохматого подростка. «Так я же и говорю, Сергей Иванович!» — плачущим голосом говорил он. «Те ребята сами мне предложили поживать. Сказали, что это снюс, что мне ничего за это не будет. Я в рот щепотку засыпал и меня сразу вырубила. Больше ничего не помню. И в чем вы меня обвиняете, тоже не делал. А если и делал, то в несознательном состоянии. Ох, Кузякин, много ты врешь. Свидетели есть, которые видели, как ты мобилу у гражданки сухих из сумки вытащил. И пальчики на ней твои тоже имеются. И момент твоего задержания снят многочисленными свидетелями драки, которую ты устроил. Я ничего не устраивал. Та баба сама на меня накинулась. Вот, бабу, помнишь, выходит? Не помню я ничего, бубнил парень. Не знаю, что они мне подсунули, от чего меня так переклинило. А как ребят зовут, тоже не знаешь? Первый раз в жизни их видел, не знаю, что они мне подсунули. Небось, из Китая какую-нибудь ихнюю дрянь, от которой у нормальных людей крышу сносит». «Ну, допустим. но ну, как же ты с твоим стажем наркоши и не разобрался, что ты жуешь совсем не табак?» «Вот и не разобрался. Не во всем же я профи». Чем наши торгуют, я знаю и отличить умею. Чего мне от вас таится? Вы про меня все и так лучше меня самого знаете. А эта дрянь совсем как табак была, но не табак, коли меня от нее так вырубила. И не помню я ничего из-за этой дряни. Не в себе был? В полнейшем не в себе. А скажи мне, Кузякин, Чего же тебя в твоем не в себе именно на краже-то потянуло? Почему ты скамеечку не взялся покрасить или хотя бы ее починить? Зачем тебя к чужой сумке потянуло? А потом еще и драться начал с гражданкой, которая тебе в этом помешать пыталась. — Не помню я ничего, — нудил парень. — Мне в больницу надо. Почти сутки прошли, как я у вас торчу, а у меня до сих пор голова кружится. Я отравился, наверное. Помру теперь, а вы меня своими почему да зачем мучите Я врача требую, плохо мне. Будет тебе врач, и медицинское освидетельство не твоего состояния будет. Но если окажется, что с тобой все в порядке... «Загремишь ты у меня за кражу давно пора. Уведите!» После того, как лохматого паренька вывели из кабинета, следователь выслушал Настю, но сказал, что не имеет ни малейшего представления, чем ей помочь, потому что это дело находится не в его компетенции. «А куда же мне идти?» – в отчаянии простонала Настя. «Кому обратиться?» «Обратитесь к дежурному или в четырнадцатый кабинет. На крайний случай идите в двадцатку, но точно не ко мне. Тут рассматриваются только мелкие правонарушения, вроде этого Гаврика. А ваше дело серьезное. Возможно, его даже у нас уже забрали и передали в уголовный отдел в главное управление». «То есть мне еще куда-то нужно ехать?» Сергей Иванович вздохнул так тяжко, словно все грехи мира лежали на нем. И пошел вместе с Настей. Как по волшебству, к моменту его появления на этаже двери двадцатого кабинета открылись. Из него вышел молодой кудрявый следователь, чьи круглые румяные щеки говорили об отменном здоровье и хорошем аппетите. В этот момент он как раз что-то дожевывал – Видимо, трапезничал все то время, пока Настя топталась у закрытых дверей его кабинета. — Вот, Дормидонт, к тебе девушка! Узнав, по какому вопросу ищет его настя румяный молодец заметно обрадовался. — Дело сейчас передаем выше. Очень кстати, если в нем будет протокол с опознанием пострадавшей. — Мне придется идти с вами в морг? Следователь улыбнулся. «Полагаю, обойдемся так. Пойдемте со мной, я вам все объясню». В кабинете он усадил Настю на удобный стул, придвинул блюдечко с орешками, а сам вышел. Вернулся со своим напарником, у которого в смартфоне были фотографии с места происшествия. «Не бойтесь», — сказал он, — «вид у жертвы вполне пристойный». «Крови нет, взгляните!» Настя втянула в себя побольше воздуха и послушно взглянула. «Ну, что сказать? Крови впрямь видно не было. Тело лежало посреди неуютной гостиной на белом пушистом ковре, и казалось, что девушка просто спит. Но вот лица с такого ракурса Насти было не разглядеть, оно было прикрыто волосами». Как она погибла? Ее задушили. Напали на нее неожиданно. Жертва даже не успела оказать сопротивление. Таким образом, тело, одежда и лицо совсем не пострадали. Что-то мелькнуло в голове у Насти, что показалось ей в словах полицейского странным. На одном из праздничных корпоративов, куда была приглашена и Настя, и который проходил в ресторане. Она видела, как один из подвыпивших гуляк, желая подшутить, набросился сзади на Аню. Девушка была в вечернем платье и стояла с коктейлем в руках, но не растерялась. Один миг, и весельчак перелетел через весь ресторан, отправленный в полет точной и меткой рукой Ани. Настя сама лично была свидетельницей этого происшествия. и теперь недоумевала, как это Аня, и не успела оказать сопротивление. «Преступников было много?» – спросила она. «Кто-то держал Аню, кто-то душил?» «Вряд ли. Кроме следов самой хозяйки дома и ее жертвы, нам присутствие других людей обнаружить не удалось. Они были вдвоем». Настя молча согласилась с этим утверждением. Ведь и свидетели, Олег с Кирюхой, которые караулили всю ночь возле дома, подтверждают, гостей у хозяйки не было. Правда, доверять словам этих розинь особенно не стоило, ведь если учесть, что они не заметили Ани, то могли еще кое-кого не заметить. А следователь, между тем, продолжал развивать свою мысль. Скорее всего, хозяйка дома расправилась со своей жертвой, в которой видела соперницу, а потом пустилась в бега. Но эта версия показалась Насте притянутой за уши. Вероника знала, что настоящая невеста Олега – это Настя. Вероника знала, где живет Настя. Знала, как легко можно застать ее врасплох. И тем не менее она зачем-то предпочла убивать Аню. которую к тому же еще и заманила к себе домой. И что уж совсем странно, оставила ее тело в своем доме, фактически у всех на виду. Неужели трудно было замести следы? Элементарно спустить тело в погреб, да и прикопать его там. Или хотя бы перенести из дома куда-нибудь в сад. Земля уже достаточно оттаяла. Верхний слой точно можно снять. В конце концов, тело можно было закидать сухими прошлогодними листьями или каким-нибудь садовым мусором, да и оставить в таком виде до лучших времен. К чему было оставлять тело в доме? Или Вероника брезговала к нему прикасаться лишний раз? Или боялась это сделать? Да ну, бред какой-то! Убить не побоялась, а перетащить и запрятать побоялась. «Полагаю, что с установлением личности потерпевшей мы определились», произнес круглолицый румяный Дормидонт, которому явно не терпелось покончить со скучными формальностями. «Пишем, что труп своей коллеги вы опознали». «Подождите», остановила его Настя. «А можно мне посмотреть другие фотографии?» Неужели понравилось? Хочу увидеть ее лицо. Вы же его видели. Крупным планом хочу увидеть. Румяный повернулся к напарнику. Есть у тебя такие кадры? Найдем. Вот, смотрите. Настя взглянула. Первый кадр был так себе. Никакого тела. Лишь белоснежный ворс ковра, а на нем маленькая фигурка, выточенная из рыжего камня. «Что это?» – насторожилась Настя. «Поделка. Возле трупа валялась. Скорее всего, безделушка принадлежит хозяйке дома. А почему она вас заинтересовала?» Настя пожала плечами. На ковре лежала крохотная лисичка из камня селенита. Вероника и ей оставила похожую игрушку. Может, у нее целый склад таких выточенных из камня селенито зверьков? И страсть оставлять их на месте преступления? Своего рода визитная карточка маньячины. Тогда Настя сегодня лишь чудом избежала смерти. Вероника уже и лисичку притащила, и ей под дверью оставила. И, как знать, возможно, еще вернется, чтобы подаренная Насте лисичка не пропала зря. От этих мыслей Насте стало совсем неуютно. Но полицейские уже подсовывали ей следующие фотографии. Вот тут лицо отлично видно. Взгляните. Настя взглянула. Потом еще и еще раз. Лицо жертвы на этой фотографии и впрямь было отчетливо видно. И оно настолько поразило Настю, что девушка онемела. «Ну что, теперь готовы подписать протокол опознания?» Румяному так не терпелось покончить со всеми формальностями, что Насте даже стало его жаль. Но долг превыше всего. А потому она выдавила из себя через силу. «Нет!» «Это не она!» «В смысле? Как это не она?» «У нас информация, что возле дома подозреваемой обнаружена машина, пропавшей Ани Соловьевой» Сама девушка также исчезла, на работу не вышла, на звонки не отвечает Кроме того, нам известно, что она являлась невестой Олега Крушинина у которого при схожих обстоятельствах уже исчезло несколько невест. И в их исчезновении он подозревал хозяйку дома, где нами и было обнаружено тело пропавшей соловьёвой Все верно, все так, только девушка – это не Аня. Настя собиралась еще прибавить нечто очень важное, но ей не дали рта раскрыть. Полицейские вскочили на ноги. Наперебой стали совать Насте под нос фотографии. Требовали взглянуть и сказать, что она ошиблась и что на фотографии Аня. Как поняла Настя, документов при теле обнаружено не было. И эти двое очень боялись, что им придется иметь дело с неопознанным трупом. «Нет!» – мотала головой Настя. «Вы что, не понимаете? Это другая девушка!» «Это Камилла!» «Так вы ее знаете?» Страшно обрадовались оба. «Так это же меняет все дело! Очень хорошо! Пусть не Аня Соловьева, а Камилла. Как ее фамилия?» Настя напрягла свою память. «Камилла Валиева. Да, когда ее награждали, называли эту фамилию. Она тоже работает с вами?» Настя хотела сказать, что она-то как раз не работает ни с Аней, ни с Камиллой, но решила, что эта информация может и подождать. Камилла работает в «Оптике плюс». А вы не знаете, у нее что-то тоже было с Олегом Крушининым? Ну, по слухам. Нет. Камилла встречается с другим мужчиной. Его имя? Вячеслав Крючков. «Помощник генерального», – произнес румяный задумчиво. «Он ревнив?» «Никогда за ним такого не замечала», – Настя говорила совершенно искренне. «Более уравновешенного и спокойного гражданина, нежели Славка, ей встречать не приходилось. Всё то у него вечно было разложено по полочкам. Он всегда четко знал, что хорошо, а что плохо». что хорошо делал, а что плохо, того избегал. И не стал бы он ревновать Камилу, просто бы порвал с ней, потому что изменять – это плохо. А плохого Славка возле себя не терпел. Какие-нибудь разногласия между ними случались? Нет. Ссоры? Нет, впрочем, не знаю. Слава не из тех людей, кто устраивает спектакли и выставляет свою личную жизнь на всеобщее обозрение. Но я знаю, что у них с Камиллой были длительные и прочные отношения. Только сейчас до Насти дошло, что случилось. Господи, не может быть! Камилла умерла? Убита? Она уже успела свыкнуться со смертью Ани. У Насти для этого было достаточно времени. И пока она выбиралась из своего дома, пугаясь каждого шороха и всюду видя притаившуюся убийцу, пока мчалась по двору к поджидавшей ее машине такси, пока добиралась на такси до Всеволжска, времени было предостаточно, чтобы смириться, что Ани больше нет. Но смерть Камиллы обрушилась на Настю со всей своей непредсказуемостью и жестокостью. Как же так? Я разговаривала с ней только вчера вечером. Когда ее убили? Это случилось где-то около трех-пяти часов утра. Возможно, несчастная в это время находилась во сне, что объясняет полное отсутствие сопротивления с ее стороны. Она умерла, даже не успев понять, что происходит. Но не на ковре же она спала. Верно. Мы нашли в доме две застеленные постели. Одна из них принадлежала хозяйке. Кровать стоит в спальне, и сразу видно, что этим постельным местом пользовались постоянно. Возле кровати имелось множество всяких там женских штучек. Кремы, лосьоны, бальзамы. Вся эта хрень, которую женщины любят в себя втирать перед сном. А вторая постель была устроена на диванчике. Ясно, что временный вариант. Эта постель и предназначалась для гостей. Значит, Камилла по какой-то причине осталась ночевать в доме у Вероники? А та ночью пришла к Камилле, задушила ее... а потом перетащила ее тело в гостиную? Но зачем? Этого полицейские не знали. Но зато они знали много интересного из жизни самой Вероники. Оказывается, Вероника была хорошо знакома с сотрудником отделения. «На этой бабе статей висит больше, чем у меня пальцев на руках и ногах», с удовольствием признался Настя румяна следователь: «Хулиганство!» Мелкие кражи, оскорбление достоинства, клевета. Про мелкие телесные повреждения я уж и не говорю. И с кем она дралась? Да с кем угодно. С соседями, с учителями, с коллегами, с политическими оппонентами. Иногда мне кажется, что Вероника прибыла к нам с какого-то необитаемого острова. Так она наивна. Вся та несправедливость, к которой мы претерпелись, свыклись с ней, перестали обращать на нее внимание. Веронику буквально заставляет кипеть от ярости. Юный Уволин не уступил старику места в транспорте. А плеуху ему, чтобы впредь был бы почтительным к чужой старости, продавщица нахамила. а облить противную тетку селедочным рассолом, чтобы долго помнила правила обхождения с покупателями. А с тех пор, как Вероника связалась с этими промывателями мозгов, наша гражданка Балабасова и вовсе пошла в разнос. Почему же она до сих пор не в тюрьме? Правонарушения-то незначительные. Да и по большому счету действует Вероника, хоть и грубо, Но в чем-то она права. Но ну и сами пострадавшие тоже не особенно жаждут крови, куда больше их привлекает звон монет. А родня у Вероники влиятельная и щедрая. Денег не жалеет. Обычно все заканчивается примирением сторон в досудебном порядке и оплатой морального ущерба пострадавшей стороны. А кто эти промыватели мозгов? Объявилась у нас в городе одна дамочка с третьим глазом, а с ней некий отставной разведчик. Оба мошенники, конечно, но головы людям дурят капитально. А возможно, что и впрямь какими-то методиками владеют. Не в полном объеме, а по-дилетантски... но что-то они такое в своем обществе развития интеллектуальных возможностей с людьми проделывают, что те совсем безумными делаются. Настя вспомнила, что про эту секту упоминал и Олег. Родным Веронике такая дружба не нравилась, но поделать они ничего не могли. Вероника их увещеваний не слушала. а потом стала посещать политические митинги, ушла в глухую оппозицию, начала кидаться и на правых, и на виноватых. Всех, кто живет хоть сколько-нибудь лучше минимального прожиточного уровня, стала считать своими личными врагами, в том числе и родственников, которые у нее были людьми небедными. В общем, после пары тройки эскапад Вероники против своих же, родственники сказали, что с них хватит. И с этого момента они умывают руки. А Вероника может строить свое идеально развитое энергетически и интеллектуально общество своими собственными силами. И вскоре после этого в доме у Вероники нашли труп Камиллы. Труп Это итог всех прежних выходок Вероники. Логическая развязка, я бы сказал. А вдруг это не Вероника ее убила? Румяный Дормидонт согласился и сказал. Когда погибает женщина, в первую очередь мы обычно берем в разработку ее мужа или жениха. Вячеслав Крючков, правильно? Но с этим господином мы еще разберемся. Он от нас никуда не денется. Сейчас куда важнее задержать саму Балабасову. Она единственная, кто может нам рассказать о том, что происходило в ее доме сегодня ночью. Единственная? Как бы не так. Были еще Олег с Кирюхой, которые хоть и наблюдали снаружи, но кое-что увидеть все равно могли. Но полицейским Настя про это не стала напоминать. Решила, что у них и так дел сейчас не в проворот. Телефонов родственников Вероники в полиции имелось в избытке. Родня была и впрямь большая. И чтобы обзвонить их всех и предупредить о том, что помощь Веронике отныне будет расцениваться как укрывательство опасной преступницы, времени нужно много. Потом необходимо было связаться с родственниками Камилы, что было делом непростым, потому что родом девушка была откуда-то издалека, и вся ее родня, соответственно, тоже жила далеко. И было еще очень много всякой бумажной суеты, участвовать в которой Настя просто не хотела. Как только ей позволили, она сразу же покинула отделение полиции. и отправилась туда, куда тянуло ее сильнее всего, домой. Встреча с Большим Миром прошла куда лучше, чем она ожидала. Ее родственники ждали ее. Они были рады тому, что она вернулась к ним. Оказывается, отец нашел способ, чтобы сообщить им о том, что жив, женился на любимой женщине и имеет от нее ребенка. дочку. О смерти своей Марфы он родственникам тоже сообщил, как сообщил он им о том, что просит позаботиться о дочери, когда она вернется к ним. Впрочем, отец адресовал эти письма исключительно своей матери, которая и приняла у себя внучку. Но прочие родственники оказались порядочными людьми. Когда бабушка умерла, Они помогли законной наследнице получить все наследство бабушки в полном объеме. Документов у нее не было, да и не могло быть. В их общине детей крестили сами старейшины. Все прочие обряды они считали лишними. Но никто из родственников не посмел обидеть девушку, которая в вопросах финансов и наследования была так же наивна, как какой-нибудь папуас. Да, в бумагах на квартиру стояло имя дяди. Счет в банке был открыт на тетю. Но что с того? Ведь дядя сказал, что она будет жить в этой квартире, сколько ей понадобится. И он даже предложил своей племяннице, что он может выкупить у нее жилье, если она когда-нибудь захочет уехать в другое место или вернуться назад в лес. А тете, едва оформив счет, Сразу же предоставила племяннице самую распоряжаться счетом в банке. И теперь у девушки появилась не только своя квартира, но и небольшой доход. Но чем заняться в большом мире, она так и не поняла. Большой мир продолжал оставаться для нее тайной за семью печатями. Она не понимала тех законов, по которым живут здешние люди. Нет, законы у них были. Они составляли целые толстенные тома, но все законы были какие-то перевернутые, и частенько в них получалось так, что белое – это не совсем и белое, а черное – не совсем и черное. И сами люди уже не очень четко понимали и умели различать эту границу. Она их не винила и не судила. Они были не виноваты. Просто они жили в таком мире, где уже почти никто толком этого не знал. И еще был вопрос денег. Она не привыкла к тому, что за еду надо было платить. В их общине каждый мог рассчитывать на кусок, если он был у соседа. Если кто-то брал чужое, это не считалось кражей, потому что всё в этом мире давал Господь. И все в равной степени принадлежало тем, кто нуждался. а здешние люди считали иначе. Каждый неистово держался за свое, поглядывая при этом и по сторонам, как бы загрести еще и чужое. Но к тому, что за еду нужно отдавать бумажки, она быстро привыкла. Тем более, что получить бумажки было легко. За ними нужно было всего лишь сходить в странное место, которое называлось банк. Но вот то, что нужно было платить за крышу над головой, за воду, которая текла из трубы, и за тепло, которое шло от железных печек, в голове у нее укладывалось хуже. За что тут платить? Но она платила до тех пор, пока однажды в банке ей не дали денег. Ваш счет исчерпан, но вам одобрена кредитная карта. Возьмете? Она взяла, но сказала об этом родне, которая подняла страшный шум. «Без жилья останешься, дура стоеросовая!» и, и ей объяснили, что деньги, выданные в кредит, придется вернуть, да еще с процентами. Возьмешь рубль, вернешь десять. «Что же мне делать? У меня нету ни рубля, ни десяти. Работать иди!» Она была согласна. Она соскучилась без работы. Но тут никому были не нужны ее умения и навыки, которые ценили дома. На зверя тут охотились совсем иначе. За зайцами гонялись на огромных внедорожниках. На крупного зверя шли большими облавами по 10-12 человек, просто вынуждая зверя выйти на стрелка. Она не привыкла к такой охоте, не понимала ее и не видела себя в ней. е охота это тихое выслеживание добычи, незаметное преследование её, и такое же тихое убийство дичи. Но кому тут могло понадобиться то, что она умела? И всё же такой человек нашелся, она сразу признала в нем старшего, и старший хотел, чтобы она охотилась для него, и она охотилась. И он всегда хвалил ее. Он был доволен ею. Жизнь в большом мире наладилась. Трудней всего в большом мире ей было привыкнуть к свободе. Прежде ей всегда кто-нибудь говорил, что она должна делать. Отец или старшие, Оказавшись предоставленной самой себе, она сначала растерялась. Но теперь у нее снова был кто-то, кто принимал за нее решения. И в банке ее снова встречали с приветливыми улыбками и никогда не говорили о том, что для нее денег нет. Она научилась пользоваться смартфонами, полюбила те развлечения и игры, которые они предоставляли. Теперь она не представляла, как могла обходиться без этих забавных коробочек. в из которых сосредоточилась целая вселенная. Да, жизнь в большом мире могла быть очень приятной, если только... если только у тебя были деньги. А что вместо зверя ей теперь приходилось охотиться на человека, об этом она почти не думала. Зачем? За нее теперь думал старший. Если он считает, что это хорошо и правильно... Значит, так оно и есть. И она была готова следовать за ним всюду, куда следовал он, и выполнять те приказы, которые отдавал ей он. Жизнь вновь стала легкой и понятной. Только от чего то постоянно щемило в груди, и хотелось плакать.